«Доброта — лучшая политика. Сегодня я навещаю женщину по имени Люси. Она живёт в приюте для бездомных. Здесь запрещено расти детей, а значит, беременную женщину необходимо куда-то переселить. Рожать она должна в июле, а сейчас уже кончался июнь, времени в обрез. У неё не было ни родных, ни денег. На всё про всё она получала чуть больше 200 фунтов ежемесячного пособия. Из них около 50 фунтов платила за жильё». Люси только что выписали из больницы. Она попала туда из-за нарушений развития плода и плаценты и высокого давления. Ей назначили регулярные обследования. Если они покажут, что плод не развивается, а давление будет оставаться высоким, Люсе придётся делать экстренное кесарево сечение. Из-за нарушений в работе плаценты такое состояние может угрожать здоровью не только плода, но и матери. Люси никому не доверяла. У неё было трудное детство из-за эмоционально и физически жестоких родителей. Она едва поддерживала отношения только с матерью. Больше родных у неё не было. Как это уже происходило не раз, я обратилась в благотворительный фонд за детской кроваткой, и прошение было принято. Если бы Люси, как многие её соседи по приюту, находились под опекой социальной службы, ей бы полагалась особая выплата на переезд. Но женщина оставалась сама по себе. Она практически не имела дела с патронажными сёстрами и медицинскими работниками. Будучи крайне подозрительной, она даже меня не подпускала близко. Несмотря на ангельскую внешность, длинные белокурые локоны и ясные голубые глаза, она была очень остранный язык. И всё же под этой язвительностью можно было различить просто испуганную девчонку, не понимавшую, из чего это я к ней так добра. Я чувствовала, что нравлюсь ей, пусть и против воли. Судя по всему, мне единственный из остальных коллег удалось не обмануть её ожиданий и увидеть истину. Акушерки постоянно звонили и признавались, что боятся, не могла бы я навестить её с ними. Я всегда отвечала, что если проявить к ней доброту, она останется абсолютно адекватной, и им ничего не угрожает. Социальная работница явилась одновременно со мной. На ресепшн нас проводили в приёмную. Комната оказалась загроможденной уродливой пластиковой мебелью. Ещё здесь был бильярдный стол, несколько засохших растений в горшках и доска для заметок с фотографиями, давно позабытых обитательниц приюта, запечатлённых в их лучшие моменты, а также объявления, написанные от руки, на самые разные темы. От предложений работы и скидок в закусочной до специальных курсов. Обратиться к Кевину, 8 фунтов в час. Эти комнаты оказались смежными с кухней, и каждый, кто входил или выходил, несколько раз открывал и закрывал за собой двери. Это местный супермаркет привез в приют очередной груз хлеба. Мы сидели в этой жуткой неуютной комнате в ожидании Люси. Её предупредили, она одевается. Социальная работница была не в лучшей форме из-за переутомления. Накануне она весь день провела в суде. Большинство клиентов ненавидели её и не стеснялись в этом признаться. «Вряд ли ты завоюешь расположение родителей, отнимая у них детей». Она пожаловалась, что заработала бы столько же продавщицей в супермаркете, только при этом ей не пришлось бы нести ответственности за два с лишним десятка семей с установленными эпизодами бытового насилия. Я поделилась впечатлениями от утреннего визита в семью, где мать находилась под опекой, прежде чем её не переселили перед самыми родами. Мы хором воскликнули, ну и дерьмовая же бывает эта жизнь. Правда, мы успели взять себя в руки до того, как Люся явилась с чашкой супа, позаимствованную у соседки. Она заявила, что денег у неё нет и не будет до 25-го числа. Сегодня было четвёртое. Её основным питанием были готовые благотворительные обеды, и не сказать, чтобы они пошли ей на пользу. Сегодня на завтрак она съела батончик твёрл. Социальная работница отправила запрос в продовольственный банк. Я умудрилась выбить для неё какие-то деньги из аварийного бюджета. Ещё у меня в сумочке нашлось 20 фунтов, я тоже предложила их Люсе. Ей явно было неловко, но деньги она взяла. Она отчаянно нуждалась в помощи. Я спросила, может ли кто-то поддержать её деньгами. «Нет», — был ответ. Я договорилась о следующем визите через неделю, уверенная, что застану её в точно такой же ситуации. А значит, нам снова придётся вернуться сюда, проверить, как у неё дела, обратиться в продовольственный банк и куда ещё только сможем. Но не бросать же её вот так. Лёся пережила экстренное кесарево из-за критического состояния плода. Партнёром по родам была её подруга. Сейчас женщина поселилась в новой квартире, однако явно томилась там от одиночества. Временами она присылала мне сообщение, что у них с Холли, маленькой дочкой, всё нормально, и она благодарна мне за помощь. Тяжело справляться без поддержки семьи. И ещё тяжелее, когда вообще рядом нет близких людей. Сейчас патронажные сёстры работают корпоративно. Для нас не существует отдельных визитов, заказанных индивидуально под чью-то потребность. Мы подписаны на 5 визитов, известных как эпизоды. Предродовой контакт, контакт с новорождённым, контакт в шесть недель, десяти-двенадцатимесячный контакт с проверкой развития и посещения в два года. В Уэльсе семьи имеют право на 9 таких контактов, в Северной Ирландии на 7, но допускается до 9. В Шотландии патронажные сёстры навещают семьи с детьми 11 раз. Таким образом, речь идёт скорее не об обслуживании, а о последовательности разрозненных функций. Ведь раз от разу вами не обязательно будет заниматься один и тот же профессионал, всё будет зависеть от выпавшего нам дежурства. В Британии закон об охране здоровья и социальном обеспечении от 2012 года переложил ответственность за работу патронажных сестер с СНСЗ на местные власти, заодно с обеспечением общественного здравоохранения. Август 2015 года. На практике это значит, что наша служба стала жертвой экономии бюджета, которым занимаются муниципалитеты, а в итоге это сократило объем практической деятельности патронажных сестер. Но ведь только патронажные сёстры имеют целью своей работы «Профилактику болезней и пропаганду здорового образа жизни». Эти квалифицированные специалисты, вдобавок обладающие опытом практической работы в стационаре, имеют уникальную возможность наблюдать жизнь семьи во время своих визитов, а значит, на самых ранних стадиях выявлять проблемы со здоровьем и даже решать их до того, как они превратятся в серьёзные осложнения. Например, в моём списке имеется трёхнедельное ожидание осмотра у семейного врача, 12-недельное ожидание с семьёй визита социального работника в связи с необходимостью назначить лечение у логопеда, год ожидания обследования на аутизм и 10 лет ожидания визита представителя муниципалитета. Слишком часто наши советы обратиться к специалисту остаются пустыми словами из-за нехватки кадров. Ещё никогда прежде граждане не прибегали так часто к помощи продовольственных банков. А частота эпизодов членовредительства и сопутствующих психических расстройств стала просто пугающей. Количество случаев синдрома внезапной детской смерти снова растёт после непродолжительного периода стабилизации. Ожирение в детском возрасте превратилось в настоящую эпидемию, и в основе обеих проблем лежат нищета и запущенность. Эффективная помощь по уходу за детьми невозможна без доверительных отношений между специалистами и пациентами. Чем меньше остаётся патронажных сестёр и реже становятся их визиты, тем труднее установить такую доверительность. Необходимость просвещения в мерах профилактики и самопомощи растёт, а объём наших услуг сокращается. Мне кажется, все наши визиты основаны на доверии. От косметического ремонта в квартире у одинокой матери из бангладеш до работы жертвы домашнего насилия в приюте. Мы даем вам номер личного телефона и готовы ответить на звонки в любое время дня и ночи. Те жестокие рамки, в которые загоняют нашу службу, становятся препятствием, не позволяющим получить помощь в минуту нужды. Если мы навещаем молодую мать так редко, что не в состоянии заметить признаки послеродовой депрессии, как нам организовать для нее сеансы терапии, осмотр у врача или хотя бы напомнить о ее существовании родным? Если меня лишают возможности обстоятельно поговорить с клиенткой, чтобы понять, что ее тревожит, Как я смогу ей помочь? По всей стране без поддержки патронажной сестры молодые семьи неотвратимо погружаются в хаос. Неприятности, которые на первых порах можно было предотвратить малой кровью, разрастаются, пока не превращаются в настоящую катастрофу. В итоге мы всё дальше уходим от традиционной концепции профилактики, ради которой появились первые патронажные сёстры 150 лет назад, и превращаемся в аварийную службу по разрешению кризисов. Исторически мы прибегали к медицинскому образу действий, то есть работали в тесном сотрудничестве с докторами, опираясь на их опыт и советы. Это было актуально в 1970-е годы, но сейчас на смену традиции приходит модель общественного здоровья. Это означает в лучшем случае сосредоточение внимания на конкретных областях, таких как родительская ответственность в первой неделе беременности, психическое здоровье матери, грудное вскармливание, профилактика легких заболеваний и несчастных случаев, Сокращение госпитализаций, проверка готовности ребёнка к школе в возрасте двух лет и помощь в подготовке к учёбе. Это означает, что мы опираемся на средства местного бюджета или что-то аналогичное. Однако сейчас ограничение вмешательства врачей означает, что хотя мы по-прежнему сохраняем с ними контакт, он осуществляется в основном в электронном виде. Ничего похожего на давно миновавшие встречи по пятницам, когда мы лично встречались за обедом. Мы могли сравнить свои записи, и я могла предложить медику побывать у клиентов дома. чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Или врач мог поинтересоваться моим мнением о каком-то из его пациентов. Шёл постоянный и свободный обмен информацией. Временами мы встречались на общих совещаниях. Но сейчас мы всё дальше отходим от контактов с медиками. Всякий раз, когда возникает серьёзная проблема, в случае тяжёлой травмы ребёнка или чего-то более худшего, Совет по безопасности, отвечающий в том числе и за такие случаи, принимает решение, что требуется активировать консультации со специалистами. Они же предлагают время и место для таких консультаций. официально до нас дошла информация, что в случае запроса от патронажной сестры решено прибегать к наиболее экономичным вариантам, обращаясь к менее опытным и образованным, а значит, более дешёвым специалистам, которые так наверняка завалены работой. Это означает высокую вероятность ошибок и даже равнодушие со стороны врача и неизбежно сказывается на качестве некогда уважаемой и ценимой клиентами работе патронажной сестры. Остаётся лишь надеяться, что это только непроверенные слухи. Сегодня я работаю как дежурная патронажная сестра. Это значит, что я обрабатываю данные. Точнее, заношу в базу каждый несчастный случай, вызов скорой помощи или лёгкие травмы, о которых получает сведения патронажная служба. А затем заполняю соответствующие графы в отчёте о каждом ребёнке. И детям, и совсем маленьким младенцам скорая помощь может потребоваться по многим причинам. Это тяжёлая простуда, диарея, рвота, лихорадка, сыпь. Или может быть инородное тело в носовом проходе, проглоченная монета или собачий укус. Новорождённый может потерять сознание, получить солнечный ожог, перестать есть или мочиться. Или же малыш постарше надумает закусить бабулиными таблетками. Всегда держите лекарство под замком, и бабулю приучите к тому же. Или стиральным порошком, и его тоже держите в надёжном месте. Постоянно повторяется формулировка. Ребёнок поступил в отделение мелких травм с вирусной инфекцией. Назначение не сделано. Видите, всё фиксируется. В то самое утро у меня было 80 таких эпизодов для занесения в базу данных. На это ушло полдня, с 10 утра до часа дня. Попутно мне приходилось отвечать на телефонные звонки от мамочек, желавших получить у вас совет. Кто-то беспокоился из-за болезни, а кто-то из-за поломанной стиральной машины. Разве мы не можем починить? Пока я долбила по клавишам, акушерки из муниципальной больницы собрались для обсуждения подопечных им беременных с неизбежными проблемами. Одна женщина, бывшая любительница инъекционных наркотиков, Вдобавок, с жёстким партнёром намного её старше. У другой же забрали под опеку двух предыдущих детей, и теперь она забеременела от нового дружка, а нам предстояло проверить, как она позаботится об этом младенце на Рождество. Также мне потребовалось разобрать пачку заявлений на публичную опеку. Собственно говоря, это и есть и случаи домашнего насилия, о которых полиция сообщает социальным службам и школьным медсёстрам. И снова мы должны внести их в личное дело ребёнка. Они приходят по электронной почте, но в виде отсканированных записок. «Вот игадаешь, кто-то шаркнул телефон в Мисс X? «Нет, не шаркнул, а швырнул». Эта информация чрезвычайно важна и определяет наши последующие действия и выводы. Часто нам приходится контактировать с этими семьями и ставить их в известность о том, что мы получили о них определенную информацию, и собираемся в ближайшее время обсудить с ними, как а. они защищают себя, б. защищают своих детей. И если ответ на один или оба из вопросов не очень удачный, то следует в. что вам мешает, как мы можем в этом помочь». Иногда, как вы догадываетесь, такие беседы заканчиваются непредсказуемо. В большинстве случаев, но не всегда, эта родительница съезжает от насильника правонарушителя и или начинает судебный процесс с целью добиться запрета на контакты с ребёнком. Иногда этому препятствуют закономерные бытовые проблемы. И когда вы получаете очередное заявление на публичную опеку, это значит, что жертвы всё ещё живут вместе с нарушителем. В таком случае социальные службы проявляют более пристальный интерес – Иногда мы навещаем клиентов вместе с социальными работниками, если опасаемся, что насилие усугубляется, достигает опасного уровня, или ребёнок, дети, становятся свидетелями проявлений жестокости. Такие эпизоды критичны для нашей работы. Если в описанной обстановке жестокости растёт ребёнок до 5 лет, патронажная сестра оценит влияние ситуации на него. Отмечаются ли нарушения в развитии и или поведении? Мы можем предложить разумное вмешательство, например, курсы для родителей, где их хочет менять паттерны поведения и не выбирать снова и снова жестоких партнёров. Иногда, если наши услуги не принимаются или не воспринимаются всерьёз, мать, как правило, но не всегда, будет поставлена перед выбором между сохранением контакта с насильником или в конечном итоге лишением ребёнка или детей. В довесок ко всем этим сложностям мы вынуждены работать в модном теперь тренде резервирования рабочих столов. У нас больше нет не только своего офиса, но даже своего стола или хотя бы пары ящиков. Мы по необходимости делим рабочее место с другими патронажными сёстрами, а заодно одной с медсёстрами, акушерками, администраторами и прочими сотрудниками. В лучшем случае у нас есть лоток на полке с кофейной кружкой и какими-то мелочами. Понятно, что здесь стоит постоянный шум. Кто-то говорит, кто-то звонит по телефону. Так что ты с трудом слышишь собственные мысли, особенно если готовишь доклад по назначению опеки. Но всё же плюсы общего пространства несомненны. Профессия патронажной сестры может считаться женской. Я работала всего лишь с одним мужчиной, и тот был у меня практикантом. И в нашем женском обществе всегда царит дух взаимовыручки, преданности делу и целеустремлённости. Мы делимся своими личными историями или бедами наших подопечных, а при необходимости советуемся об отношениях в семье и между родителями и детьми. Здесь мы всегда можем рассчитывать на поддержку и любовь, и на неиссякаемый источник бисквитов. Переживая из-за особенно тяжёлого случая, ты обязательно услышишь, «Как тебе помочь? Давай я пока приготовлю тебе чай». Это очень объединяющая работа, где коллеги всегда готовы поддержать твоё чувство безопасности и веры в себя, и это очень важно. В современном обществе люди по-прежнему хотят, чтобы их слушали, уважали, воспринимали как человеческое существо, а не галочку в программе или досадную помеху. Мы не функции на экране компьютера. Каждый из нас заслуживает индивидуального подхода. Реального человеческого отклика на свою историю, чувства, опыт, мысли. Иногда я даю клиентам номер личного мобильного телефона, как правило, самым уязвимым, потому что не хочу их терять. Бывает, что им достаточно одного сознания того, что есть горячая линия, по которой они сами могут связаться с нами. И вот что любопытно, это никогда не использовалось во вред. Ни разу. Однажды вечером одна из клиенток прислала сообщение, что у неё идёт кровь. Судя по описанию, это было послеродовое кровотечение. Чрезвычайная ситуация, когда я должна была вызвать скорую помощь. Я перезвонила ей, чтобы убедиться, что она ещё жива и в сознании. У неё кончились прокладки, и она стала подкладывать пелёнки. К счастью, на месте оказался её партнёр. Он позаботился о няне, чтобы самому поехать с ней в больницу. Её успели довести вовремя и помочь. Она вернулась домой и поправилась. Сообщая свой номер работникам социальной службы, я могу быть уверена, что они свяжутся со мной в случае крайней нужды. Днём иногда просто не хватает времени, чтобы обменяться важными новостями, и мы откладываем это на вечер. Наивно думать, будто патронажная сестра работает строго с 9.00 до 18.00. Очень часто мы жертвуем своим личным временем. На следующий день я планировала навестить девочку, которая уже больше года не приходила патронажная сестра. Малышка не проходила проверку на развитие, часто выглядела неопрятно, вела себя заторможенно и враждебно, когда мать оставляла её в детском саду. Я несколько раз пыталась перехватить её, желая узнать, что таится за этим поведением. Что это не оказалось, мы приложим все силы, стараясь помочь ей и её дочери, изменить жизнь к лучшему и поверить в себя. Я искренне считаю, что могу им помочь. Эту радость не сравнить ни с чем. Ты видишь, что оказалось полезно другим, что благодаря тебе они вернулись на правильный курс, что ты нашла способ улучшить их жизнь. Нет работы сложнее, чем воспитание детей, и когда она делается особенно тяжёлой, очень важно поделиться с кем-то чувствами и мыслями и знать, что ты всегда можешь получить нужный совет. К примеру, даже такая простая проблема, как колики, они могут возникнуть неожиданно, на пустом месте, и мучить ребёнка, несмотря на все мыслимые приёмы и снадобья. Родители страдают от неуверенности, им кажется, что они не справляются с ситуацией, и тогда не обойтись без ободряющих слов. На протяжении первых недель и месяцев жизни Младенец поставит перед родителями ещё немало других проблем. Нехватка сна, усталость, несогласованность с общим ритмом семьи, осложнения в отношениях, финансы, жилищные проблемы, тяжёлая утрата, карьера, право на получение пособия и его оформление, беспокойство из-за веса ребёнка. Женщине очень легко, особенно из-за бравурных картинок в социальных сетях, почувствовать себя неумехой, плохой матерью. Мы все проходим через это в какой-то момент. Если у вас есть семья, значит, вы можете на неё положиться. Однако далеко не все готовы вот так запросто довериться родным. И тогда поддержка патронажной сестры особенно необходима. Она подставит плечо на трудном пути, чтобы вы нашли в себе стержень и обнаружили, что не всё так плохо, когда к вам постучится одна из моих коллег, вооружённая улыбкой и тысячи хитростей, которые помогут вам растить ребёнка, содержать дом и сохранять хорошее настроение. Мы постараемся научить вас делать взвешенные выводы и оценивать ситуацию простым «ты это сделала, у тебя получилось», даже когда вы уже успели убедить себя в обратном. Наше влияние не всегда заметно. Иногда кто-то даже думает, а чем она, собственно, занимается? Просто сидит у меня на диване и пьёт чай, верно? Но ведь за чаем мы можем обсудить что угодно. От грудного вскармливания до вех развития, от материнского пособия и колик до возвращения на работу или хитростей при выборе няни. От души надеюсь, что вы учитесь у нас принимать свои собственные решения, которые, как оказывается, и являются для вас лучшими». Нас осталось мало тех, кто справился с бесконечными колебаниями политического курса и несёт знамя своей профессии с неизменной изобретательностью, доброжелательностью, стойкостью и нестандартным подходом. Я бы даже добавила, что нашим кредо может быть совершенство, сострадания и опыт. Мы живём ради этих целей. Несмотря на множество инструкций, оценку рисков и опыт иногда мы не в состоянии предположить, с чем придётся столкнуться в следующий визит. Одна моя коллега оказалась в доме с малышни и парочкой питонов, Причём последние каждый вечер ложились на диван смотреть телевизор с родителями, когда детей отправляли спать. Другая семья держала на кухне здоровенный мотоцикл в придачу к своре огромных немецких овчарок. Понятно, что больше там ни для кого не хватало места. Даже для чихуахуа. Я бывала в семьях, где на чердаке или на башне жили летучие мыши. Мало того, что они жуткие сами по себе, так ещё и имели в этом месте больше прав, чем вы или я. Например, в одном доме протекала крыша прямо над детской. И несмотря на угрозу здоровья детей... Летучие мыши являются резервуарами и переносчиками многих опасных инфекций. Обитавшие на чердаке твари оставались там под защитой как нашего собственного, так и международного права. Оказывается, законом запрещается убивать или ранить диких летучих мышей или разорять места их гнездования. И точка. Я писала письма и звонила куда только могла. Однако мыши оставались на месте, пока не переехала семья с детьми. Но на это ушла целая вечность. И всё же, по большому счёту, моя работа полна радости и удовлетворения. Чувствовать себя полезной, служить другим в лучшем смысле этого слова. Например, когда ты помогаешь кому-то получить новое жильё. Хоть и совсем редко в последнее время, но такое тоже случается. Или выбить субсидию на покупку стиральной машины и не просто доставить её в дом, но тут же и подключить и пустить в дело. Видеть, как кто-то улыбнулся или просто поверил в себя после недель неудачи и отчаяния. Это дорогого стоит. Иногда приходится признавать, что к какой-то семье не удаётся найти подход. Полезно представить себя на их месте. Как бы мне понравилось, если бы сюда постоянно являлся кто-то из моих коллег и уходил только для того, чтобы пообещать вернуться с новым визитом в назначенное время. Все сколько-нибудь значительные воспоминания о моей работе пронизаны добротой, и тому есть причина. Я уверена, что это основа нашей политики. Это акт противодействия жестокости окружающего мира, где якобы никому нет дела, что тебе не на что купить еду, и ты в итоге превращаешься в несостоявшуюся мать». Такое отчаяние многие из нас испытали на собственной шкуре. Может, кого-то удивит тот факт, что многие из патронажных сестёр сами прошли через те же испытания. Но поверьте, мы бы не сидели за чаем у вас на диване, если бы не разбирались в этой жизни. Я надеюсь, что те, кто отвечает за принятие решений в НСЗ, понимают необходимость содержать и развивать службу патронажа. Кому ещё смогут обратиться без неё неопытные матери и какую цену заплатит общество за их отчаяние? Кто придёт им на помощь, чтобы решить кажущиеся вселенскими проблемы, с которыми так просто справляются опытные и приветливые патронажные сёстры? Семейный врач ограничен в возможностях, у него на счету каждая минута, и он физически не успеет поинтересоваться чем-то, помимо своей прямой специальности. Да, встречаются такие уникальные личности, которым удаётся выспросить у пациентки все подробности её жизни, однако их слишком мало. Наши замечательные медсёстры также нацелены на свои медицинские проблемы. Они знают всё, что можно о грудном вскармливании, коликах, вакцинации или приучении к горшку, однако беспомощны в более общих вопросах существования семьи. Мы же видим картину в целом, с учётом наркомании, проституции или психических отклонений, и готовы бороться за финансовую помощь нашим клиентам, выбивать им новое жильё и наборы из продовольственного банка, устроить отсрочку выплат по займу, даже противостоять депрессии. Иногда на такое вообще способна только патронажная сестра. Мы бескорыстные и отважные защитники наших клиентов, страстно борющиеся за их благополучие и всегда готовые увидеть в них что-то хорошее. На этой неделе одна из моих мамочек сказала, «Да, ты точно из старой школы, лучше не бывает, я тебя обожаю». А если уж на чистоту, мы тоже вас обожаем, всех до единой. Желаем вам только лучшего и готовы расшибиться в лепёшку, чтобы помочь этого добиться, опираясь на себя и свои силы. И если не сумеем помочь сами, то найдём кого-то ещё, кто сможет». Мне посчастливилось работать и в прошлом, и до сих пор с патронажными сёстрами, поражающими мудростью, оптимизмом и профессиональным опытом. Кто-то из них сам героически растит детей в одиночку, у других на руках престарелые родители, третьи сами слабы здоровьем или у них тяжело болеет кто-то из близких. Кто-то доволен жизнью, а кто-то перенёс тяжелейший крах и до сих пор борется с ним, чтобы по-прежнему навещать храбрых, прекрасных, трогательных и неповторимо мудрых в своём культурном разнообразии жителей нашей Британии, делясь с ними всем лучшим, что они имеют. Поверьте, мы тоже бываем уязвимы, и у нас тоже случаются беды. Итак, теперь вы знаете всю нашу кухню. Что ж, присядем? На диван? Или на пол сойдёт? Да-да, кофе, с удовольствием. Давайте я подержу малыша, а вы попьёте, пока не остыл. Расскажите, что вас тревожит? Вдруг я смогу помочь? Я отдаю себе отчёт в том, что вас может шокировать многое из моего опыта. Но не собираюсь извиняться. Если заглянуть под покров дешевых блёсток и суеты нового века, остаётся всё та же человеческая натура, всё с теми же ранами. И мы рады работать с ней, шагая с вами рука об руку к чему-то хорошему в вашей жизни и помогая преодолевать плохие моменты. Итак, почему мы это делаем? Что заставляет нас выползать из тёплой постели в холодное зимнее утро, отлично представляя, что нас при этом ждёт? Деньги? Вряд ли. Все, кто пытался прийти в нашу профессию ради денег, уходили очень быстро. Правда состоит в том, что это скорее призвание, а не работа. И я уверена, что нет в мире призвания выше, чем помощь другим. Делиться чем-то с другими, как бы не терзала тебя жизнь, В этом, по-моему, и кроется самый настоящий оптимизм. А ещё это возможность узнать человечество в его разнообразии. Вы можете сидеть на полу, скрестив ноги, пить чёрный чай и через переводчика беседовать с семьёй из Афганистана. Вы можете нанести визит в замок, в цыганский табор или трейлер. Выходцы из Польши будут угощать вас домашними сладостями. Роскошный пентхаус, съёмная квартира, бордель, приют для бездомных, загородный особняк политика, салон татуировщика вас может забросить куда угодно. Тем не менее, я считаю, что к любому из этих опытов применимо следующее высказывание. Его приписывают Платону. И есть ещё несколько претендентов на авторство, но суть это не меняет. Будь добр, каждый, кого ты встречаешь, ведёт борьбу, о которой ты не знаешь. Это справедливо и для состоятельной и крутой профессионалки, и для бездомной из приюта, для матери-одиночки из трущоб и для патронажной сестры, сидящей перед вами.